Глава двадцать вторая. Лучшая защита. Нападение. И, подавая пример, Шира первым выбросил вперед руки, протягивая их прямо навстречу стволу винтовки. Солдат не стал церемониться тоже и выжил спуск. Грохнул выстрел, вспыхнуло пламя и вылетевшая из ствола пуля, крутясь на месте, зависла между солдатом и Шира ровно посередине. Ямаширо, металаманты. Теперь понятно, почему Шира так бесстрашно кидался на вооружённых людей. Он знал, что ему-то в любом случае ничего не грозит. Но остальные-то. Шира дёрнул рукой, пуля сорвалась с места и улетела куда-то в даль. "Что вы стоите?" злобно заорал Шира, поднимаясь с земли. "Вы что, не видите, они перебить нас хотят?" Оставить стрельбу, закричал кто-то из солдат. Остановить панику. Всем спокойно. Не прибегайте ни к какому насилию. Студенты, которые секунду назад, казалось, готовы были рвать солдат на ленточки, застыли в неуверенности. Одно дело гнуть свою линию и проявлять агрессию в сторону тех, кто всеми силами пытается не дать себя спровоцировать, и совсем другое дело понимать, что за свои действия имеешь вполне иллюзорный шанс схлопотать пулю. Идиоты! снова заорал Шира, сжимая кулаки. Кому заорал непонятно. То ли мы идиоты, что не нападаем, то ли солдаты. Твою мать, вырубите его кто-нибудь. не выдержал командир солдат. Тот, кто стрелял в Шира, поспешно шагнул вперёд, будто только и ждал приказа, и замахнулся прикладом. Шира нехорошо улыбнулся и вызывающе поднял голову, будто ожидая удара. Но удара не произошло. Хоть приклад у оружия и пластиковый, металла в нём достаточно, чтобы Шира легко перехватил над ним контроль. перехватил и вырвал силой мысли винтовку из рук солдата, чтобы тут же, прямо в воздухе, развернуть ее на 180 градусов и взять на прицел бывшего хозяина. «Твою мать!» Только и смог выдавить пораженный солдат, отступая спиной вперед. Студенты снова заволновались, в толпе поднялся гул. «Отставить! Отставить!» сорвался на виск командир солдат. Парень бро ствол. Сейчас же брось ствол и начми открывай огонь. И действительно, окружающие нас бойцы вскинули винтовки. До того момента мирно висевшие на оружейных ремнях, и направили их на толпу. Идиоты, что они делают? Они же, если откроют стрельбу внутрь круга, своих же покрошат. Да хрен бы с ними, пусть покрошат, а вот себя убить я не дам. Надо срочно остановить шира. Я протолкался к Шира и взял его за плечо. "Эй! А, Серж", нехорошо улыбнулся Шира. "Хорошо, хоть у кого-то здесь есть яйца, кроме меня. Давай наваляем этим выскочкам". "Хватит, взять обоих", отдал приказ командир солдат. "В наручники". Сразу три ствола повернулись и упёрлись в меня и Шира. Пока трое держали нас на прицеле, ещё двое бросили оружие на ремни и шагнули вперёд, снимая с поясов пластиковые наручники. Вы сами напросились, радостно заявил Шира. Я замахнулся, чтобы двинуть его в висок костяшкой пальца и вырубить, но не успел. Висящая в воздухе винтовка начала стрелять, дёргаясь и мечась во все стороны. Полетели горячие, стреленные гильзы. Солдаты резко присели и покатились в разные стороны в поисках укрытия. "Твою мать, Шира!" только и смог сказать я, хватая его за шиворот и заставляя упасть на землю. Вместе с Шира упала и винтовка, упала и затихла. То ли патроны в магазине кончились, то ли Шира утратил над ней контроль. "Идиот!" прошептал я в усткие глаза соседа. Ты что наделал? Они все должны сдохнуть, в тон мне ответил Шира. Все эти генетические отбросы должны сдохнуть. И если ты их защищаешь, то и ты должен сдохнуть тоже. Шира ловко прогнулся в поясе, упираясь лопатками и ногами, и перекинул меня через бок. Я упал на спину, олуг больно врезался в спину, на мгновение в глазах помутилось от боли. А Широтем временем перевернулся на живот и обратился к студентам. Чего вы ждёте? Персонального приглашения? А потом толкнулся руками, ловко вскочил и развернулся к укрывшимся солдатам. Эй, ублюдки, как насчёт отдать мне ещё пару ваших винтовок? Занятные штучки, хочу я вам сказать. Огонь прозвучал из-за камней и из-за грохотали выстрелы. Широко-широко улыбаясь, выпятил вперёд грудь, словно нарочно подставляя её под пули. Но чуть ли не раньше, чем прозвучала команда к открытию огня, у меня за спиной кто-то сдавленно вскрикнул, и земля перед Широв вспучилась, словно из неё собирался вылезти огромный размером с железнодорожный вагон крот. Но это оказался камень. Высокий и плоский камень, который вывернулся из земли, разбрасывая вокруг себя настоящие комья грунта и загородил шире будто щитом. Поле защёлкали о камень, плющясь и падая, рикошетя с противным визгом. Надеюсь, Ника тоже додумалась упасть на землю. На землю. Я бегло обернулся, насколько позволяло положение лёжа. Сзади меня сидела девчонка со второго, кажется, курса. Она сидела на коленях в неудобной искрюченной позе, в которую сел бы человек, если бы силы его полностью покинули. Тем не менее, её дрожащие руки были вытянуты вперёд, пальцы скрючены, а в глазах светились ярость и ненависть. "Чего ждёте?" закричала она срывающимся голосом. "Пока вас всех перебьют!" И страшно, и тошно, закричав, она рванула руки в сторону, словно отталкиваясь ими от невидимой стены, но на самом деле, отталкивая камень, которым она защитила Шира. Тяжеленная глыба вылетела из земли и рухнула на трёх солдат, из которых только один успел отпрыгнуть. "Вали их!" заорал кто-то в толпе, и ещё несколько голосов поддержали его нестройным хором. «Огонь на поражение!» – ответил им вопль командира, дополнившийся грохотом винтовок. «Вот, сука, сцепились все же!» Широ добился своего, а ведь он, сукин подонок, с самого первого момента в открытую добивался именно этого. Он специально провоцировал солдат на конфликт. «Ладно, потом. Все потом. Сейчас надо выбираться отсюда». сделать так, чтобы меня не убили, а ещё, чтобы мне не пришлось никого убивать. Это не мой бой. Если среди студентов есть отморозки, которые позволили промыть себе мозги и набить их идеями восстания, то пусть они под пули и лезут. Я перевернулся на бок и поискал глазами Нику. К счастью, ей тоже хватило мозгов упасть на землю. Наверное, ещё в тот момент, когда прозвучал первый выстрел. Ника в очередной раз доказывала, что в скорости принятия решений в критической ситуации и их исполнении ей мало кто равен. Кроме неё, я насчитал ещё троих лежащих. Один из них, молодой парень с ярко-рыжими волосами, лежал в такой неестественной позе, что сразу становилось понятно, Лежит он не по своей воле, и расползающееся по светлой рубахе кровавое пятно было тому лучшим подтверждением. Раненый тяжело дышал, но всё равно пытался поднять руку и вытянуть её в сторону солдат. В другой руке у него была до побелевших костяшек зажата бензиновая зажигалка с трепещущим на вершине язычком пламени. Вот наконец студенту удалось задуманное. Он сфокусировал взгляд на одной только ему видимой цели и выпустил заряд праны, и безсильно уронил руку на землю, полностью расслабившись. Прановый заряд притянул к себе огонёк зажигалки, подхватил его, закрутил, разворачивая в настоящее огненное торнадо, и этот торнадо ударило в солдата, облив его жидким пламенем. В последний момент солдат успел подставить под удар винтовку, и основной заряд огня пришёлся на неё, но всё равно человек закричал, отшвырнул оружие и принялся срывать с себя горящую экипировку. Недалеко от него еще один солдат стрелял по большому камню, за которым укрылись двое. Уже виденная девчонка-гиомант и какой-то незнакомый парень с длинными грязными волосами. Они провоцировали солдата на огонь, высовывая из-за камня конечности и тут же пряча их обратно. А когда боек щелкнул в холостую и огонь стих, начали действовать. Парень встал в полный рост, нашел глазами своего противника и протянул к нему руку. пластиковый магазин, который солдат только что вставил в свою винтовку, мгновенно расплавился и стёк на землю бесформенной массой с вкраплениями патронов. То же самое произошло и с прикладом, только аморфная масса приклада не стекла вниз, а приклеилась к плечу солдата и словно огромная чёрно-серая амёба резко поползла по шее в сторону лица. Солдат молча отшвырнул от себя винтовку, в одну секунду выдернул из ножен нож и резким броском снизу вверх швырнул его в парня. Не попал. Слишком большим было расстояние, но время выиграл. Студент испугался и спрятался обратно за камень, не решаясь подняться снова. Солдат же оторвал от себя застывшую пластиковую кляксу и отступил за спины своих коллег. Без оружия ему делать тут нечего. выдирая из окружения кусты происходящего, я дополз до Ники, лежащей навзничь и глядящей на меня удивительно спокойными глазами. Схватил её за руку и прокричал, стараясь перекрыть грохот боя: "Пока просто лежи, не привлекай к себе внимания и не вставай, а то пулю схватишь. Без тебя, знаю", в своей манере ответила Ника. "Почему они вообще в нас стреляют? А если ты не заметила, В нас они не стреляют, ответил я. Они стреляют в тех, кто нападает на них. В нас, если только случайно прилетит. Не думаю, что от этого нам будет легче, невесело усмехнулась Ника. Так-то оно, конечно, так, но делать-то что? До ближайшего укрытия, которое могло бы надёжно защитить нас от пуль, слишком далеко, чтобы проползти это расстояние, а вставать и идти опасно. Секунду подумав, я достал из воздуха прановую стрелу и вонзил её в землю перед собой, желая, чтобы она превратилась в небольшой щит, который прикрыл бы нас от шальной пули. Раздались вопли и взрывы из общежития. Кажется, оставшиеся внутри студенты из окон увидели, что происходит, и ввязались в драку тоже. Одно из окон второго этажа разлетелось на осколки, и из него выпал солдат, кулёмом рухнувший на траву под стеной. Следом за ним из того же окна выпрыгнул парень альбинос, приземлился, ловко перекатился по траве и тут же развернулся, поднимая руки. Потекла прана, расстилая перед студентом десятком тончайших прановых слоёв, и через мгновение в эти слои, круша их один за другим, упала девушка, выпрыгнувшая следом за парнем. Ещё одно окно на третьем этаже разлетелось, но оттуда никто не вылетел. Только тело солдата безжизненно повисло на раме, оставшись наполовину внутри. Солдаты оборонялись как могли, свистели пули. Командир ежесекундно орал приказы, пока кто-то из студентов не атаковал его напрямую, связывая боем и вынуждая заткнуться. Кто-то из студентов просто бежал прочь. Таких было примерно половина от общего числа, и, к сожалению, тающие вдали фигуры нет-нет, да и спотыкались на ровном месте и падали, настигнутые шальными, а то и прицельными выстрелами. На наше счастье студенты-заговорщики хотели уничтожить врага как можно быстрее, поэтому всеми силами при каждой возможности стремились сократить дистанцию до солдат. Третьи курсяники, как самые опытные и сильные, постоянно использовали различные способы защитить себя и других, заставляя саму реальность играть им на пользу. Те, кто был помоладше, помогали как могли, но в основном их роль сводилась к тому, чтобы прикрывать старших в тех направлениях, которые им самим были не под силу. как ни крути, а какой-то базовой защитной техникой обладал даже каждый первокурсник, как шира, который мог останавливать пули. И это пугало, потому что действительно походила на армию, в которой даже самый бесполезный участник всё равно на что-то способен, как минимум, способен на поддержку. И всему этому они научились явно не за несколько секунд боя с противником, с которым они никогда в жизни не боролись. Их этому учили: сокращать дистанцию, ловить противника на перезарядках, рассчитывать на прикрытие от другого ряда дизайнера. Это всё не работает против Даргов. Это всё работает против людей. И обучать такому стали бы только тех, чья участь воевать с людьми. Простые люди были положены на стол, препарированы, изучены и проанализированы для того, чтобы найти самые оптимальные способы борьбы с ними. А они сами этого даже не заметили. За что теперь расплачиваются бойцы управления? Они, конечно, тоже наверняка были обучены и натренированы именно на то, чтобы противостоять реодизайнерам, а не Даргам. На них не было экзоскелетов, которые сковывали бы движение, и не было никакой брони, бесполезной в данном случае. Они не сосредотачивали огонь нескольких стволов на одной цели, как делали бы это с даргами, а работали по одиночным, стараясь не выпускать их из укрытий. Они не пользовались гранатомётами и гранатами, потому что понимали, что подобные медленные и крупные снаряды легко повернуть против них же. Бойцы управления знали своё дело, но это мало им помогало. Солдаты постоянно отступали короткими перебежками, прикрывая друг друга огнём, чтобы не допустить студентов до близкого контакта, в котором они потеряют всё своё преимущество в дистанции, и это было нам на руку. Линия боя сильно сдвинулась от нас, и пули над головой жужжали всё реже. Те, кто лежали рядом с нами, давно уже вскочили и дали дёру, но я успел доползти до Ники и сжать её руку, не позволяя подняться и нарваться на шальной выстрел. Надо ждать, пока ещё надо ждать. Солдаты выбили шестерых студентов, кого ранив, а кого и сразу на смерть. Студенты ответили четырьмя солдатами, один из которых с головой провалился в ставшую внезапноподатливой землю. Для солдат ситуация осложнялась тем, что они упорно пытались спасти раненых, и каждый новый выводил из боя не только себя, но и еще двоих, кто кидал оружие на ремень и хватали его под руки. Студенты же не морочили себе головы подобными вещами и просто оставляли раненых там, где они были. К тому же из общежития повалил новый поток студентов, сразу разделившийся на два потока поменьше. 1. Ед2, заметив, что происходит, разворачивался и бежал в сторону общего поля. 2. Сразу же бросался на строй солдат, разворачивая свою прану. Судя по всему, в коридорах общежития солдаты, лишённые преимущества в дистанции, быстро проиграли свой бой. Давай красную, красную давай, завопили откуда-то из рядов солдат. Красная это нехорошо. «Что бы он ни имел в виду, красное – это всегда плохо, и если до этого дошло, то сейчас что-то будет. Подойдет подкрепление или что-то еще случится. Я не хочу знать, что именно. Так что сейчас лучшее время, чтобы делать ноги». «Вставай!» – скомандовал я Ники, и, подавая пример, встал сам. «Надо бежать!» «Куда?» – деловито, как будто ничего такого вокруг не происходит, осведомилась Ника. «В какую сторону?» Понятия не имею, признался я. Туда, где безопаснее, где можно спрятаться и переждать. Не знаю где, мотнула головой Ника. Тогда валим в лес, решил я. Там нас найти будет сложнее всего. Давай, обходим общагу и вперёд. За спиной что-то громко зашипело, я обернулся. Из строя солдат в небо взлетел ярко-красный огонёк сигнальной ракеты. И вторя ему, откуда-то из территории академии взлетели ещё несколько таких же огонёков. 1 2 3 4 в общей сложности 5. Значит, проблемы у солдат возникли по всей территории. Значит, точно на этой территории нет ни единого безопасного места. Значит, точно надо сваливать, пока тут всё не устаканится. Мы побежали в сторону общежития, свернули возле главного входа, но и два у нас осталось у нас за спинами. Как тут же что-то громко взорвалось, послышался звон разбитого стекла, а потом громкий и грозный голос. Эй, вы, а ну стоять!